Анклав. Москва. Территория. Аравия. Доходный дом Аль-Харти. Приятно осознавать, что твои расчеты сбываются. Вы не генерал Аль-Каде? Тебе не все ли равно? Но ответил майор вежливо. Ни к чему злить и без того взвинченного ДД. «Меня зовут Хамат. С этого момента все оперативные решения по нашему делу буду принимать я». «Хорошо. Как скажете?» – не стал спорить Дорада. «Я звоню по поводу предложения, которое вы высказали утром». «Все-таки я тебя достал!» – возликовал араб. «Достал!» Несмотря на продемонстрированную генералу уверенность, Аль Гамби нервничал всю дорогу до Москвы.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 «Вы даже в Белграде побывали». «Я рад, что сумел произвести на вас впечатление, но предлагаю вернуться к делам». «Давайте вернемся, к юга я не против». И «Я хочу, чтобы к завтрашнему дню вы перевезли Камилу в Москву», — твердо сказал Дорадо. «По-моему, вы не в том положении, чтобы торговаться», — заметила Аль Гамби. «Я знаю свое положение», — невозмутимо ответил Вим. «И ваше, кстати, тоже».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 Ему доводилось убивать, обманывать, лжесвидетельствовать, чтобы упечь преступников в тюрьму. Но он утешался тем, что делает правое дело. Ему доводилось угрожать террористам убийством их родителей и детей. И доводилось расстреливать родственников несговорчивых бандитов. Но сейчас он взял не отца и не мать Дорада. Он взял его женщину. И ублюдок ДД, убийца и вор...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 Архиепископ российский. На совещании не присутствовал. Докладывал ближайший помощник монсеньора Питер Ош. Но Каори это обстоятельство только радовало. Она знала, что 50-летний Хунган отвечает за безопасность Занзибара и превосходно ориентируется в московских реалиях. «Вы ведь допрашивали дарада Мамбо? Он что-нибудь говорил о своих связях с московскими бандитами?» «Нет, не говорил». «А в Москве Дорадо бывал?» «Два или три раза, выполняя контракт». Каури отвечала уверенно. Ни один человек на земле, за исключением разве что папы Джезе, не смог бы догадаться, что она лжет. В действительности Мамбу ничего не знала о связях Дорада с московскими бандитами. Когда допрашивала, ее эти подробности не интересовали, а потом стало поздно. Каури понимала, что рискует, что подставляет под удар команду, но близость духа Флоа делала свое дело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 и презрительно рассмеялся. Василий был высок и широк в кости. Он производил впечатление недалекого увольня, однако был единственным зомбийцем из всех присутствующих, не считая каури разумеется, а в Ордене дураков не держали. — То есть вы считаете, что дарада просто купил у Бобра оружие? — уточнила каури Да. — Я вообще не понимаю, для чего вы на это пошли, Мамбо. — проворчал Лумендес. Один из птенцов папы Джезе, отправленных баварским архиепископом в помощь Каори. Мы сами могли бы обеспечить Дорадо и оружием, и снаряжением. Невысокий, но очень плотный, почти квадратный на вид Лу, являлся главным помощником папы Джезе в оперативных делах, выполняя для архиепископа примерно те же поручения, что Каори для аху Он слыл умелым бойцом и отличным тактиком, досконально просчитывающим каждую операцию, хотя и несколько горячим парнем. Сейчас Мендес не обвинял мабо в некомпетентности или глупости. Просто хотел услышать объяснение. «Я сделала это специально». «Это я понимаю, но оправдан ли риск?» «Мы держим Дорате на очень коротком поводке, но идеальных ситуаций не бывает», — спокойно ответила каури Вим хитер и умен. Не сомневаюсь, что он ищет способ избавиться от опеки, а потому самоуверенность способна сыграть с ними злую шутку.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 Показывали, что она видит в пришлой мамбо соперницу. «В борьбе за сердце папы Джезе?» «К сожалению, мы до сих пор не знаем, с кем именно связывался Дорадо из номера отеля», задумчиво протянул Тула.